Глава шестая. Дождь разошелся, но я не растаю, не сахарный. Да и всякой электронной техники в карманах пока еще нет, чтобы пришла в негодность от воды. В эти годы я еще не обзавелся мобилой. Дорого это было в 90-е. А ювелиры его жертвы уходили по улице. Пока они шли по тротуару, хотя в этом месте от тротуара осталось только название, вместо него битая плитка, куски асфальта и растущие из земли корни деревьев. По пути попадалось много всяких пустырей, переулочков, гаражей и прочего. Отведет ее куда-нибудь и прихлопнет, та даже и не поймет, выпила слишком много. Но она уже начала ныть чего так далеко. «Надо бы самому выбрать удачный момент, но я не нападал по той же причине, что ювелир на свою жертву. Слишком людно на улице. Хоть и ночь, но это почти центр города. Здесь люди ходят всегда. Но вскоре я понял, куда убийца ее ведет. К реке. Там есть мосты, как автомобильные, так и пешеходные». Тот, к которому мы шли, старый, с деревянными досками, совсем узкий, ширина метра три. Мост старый, опасно скрипит, днем еще видно совсем ржавые гвозди в досках. Да и чуть дальше есть другой мост, у которого расположение удачное. Там как раз выход с крупной улицы. Вот здесь и мало кто ходит, особенно ночью. Сейчас он выберет удачный момент, ударит, заберет золотишко и сбросит ее в реку не заботясь, жива она или нет. И кто знает, сколько таких случаев было. Не удивлюсь, если в той жизни убитых было больше. Сам Дмитрий в количеством жертв не похвалился. Но раз это так, значит, нет никаких сомнений для меня самого. Раньше разберусь, больше людей выживет в будущем. Впереди раздался громкий пьяный смех. Мужик молчал, а женщина смеялась. Сам я держался в тени, скрывался, когда мимо проезжали редкие машины, чтобы не осветили фары, и упрямо шел за ними. Молоток я уже достал, держал наготове. Гладкую рукоять, обмотанную изолентой, придерживал голой рукой. Особо не парился насчет следов. Это в кино могли снять отпечатки с чего угодно, хоть с яблока или булки хлеба. В реальности это намного сложнее, нужен четкий отпечаток на гладкой поверхности, не смазанный. А сам молоток не тот, что лежал у дяди Юры в прихожке. Он его хватится, а другой из кладовки, более увесистый, советский. Вот и мост, видный его силуэт на фоне воды. Дождь продолжал лить, моя джинсовая куртка промокла насквозь. А ювелиры пьяная женщина уже шли рядом с ржавой оградой. Внизу спокойная река, в темноте она казалась черной. На том берегу видны пятиэтажки. Свет во многих окнах уже не горел, ведь время уже за полночь. В общагу я точно не успею, да и нельзя. Надо и об балебе еще позаботиться, придумывать его на ходу. Пьяная уже не смеется. Кажется, она окончательно окосела. «А куда мы идем?» Заплетающимся языком спросила она. «Вызовите мне такси. А вы кто?» Сейчас мужик ее ударит. Он уже полез под дождевик. И в ограде в том месте как раз дыра. Кто-то выломал оттуда прутья. Не придется перебрасывать сверху. Он специально приводит сюда. Хитрый гад, хотя потом он так рисковать не будет. Сменит тактику. Будет нападать в разных местах. Но сколько жертв он уже привел сюда. Пора. Я пошел быстрым шагом, больше не скрываясь. Звуки моих шагов по доскам слышались отчетливо. «Э-э-э!» взревел я как можно громче. «Вы че? Ну-ка стоять!» Ювелир вздрогнул и спрятал молоток, а женщина обернулась. А ты кто? С недоумением спросила она, вглядываясь в темноту. Муж твой епрост, нашелся я. Не узнала. Да и я тебя. Она явно лукавила, когда говорила, что не замужняя. поэтому без лишних слов она развернулась и припустила по мосту как можно дальше от нас, только толпот слышно. Через десяток метров она упала, но резво вскочила и вскоре скрылась на том берегу. Угроза встречи с мужем напугала ее до усрачки, так что смотреть на дальнейшее она точно не будет. «Мужик, в натуре я ее просто провожал!» — начал оправдываться ювелир. «Чтобы не напал никто, отвечаю!» «Убийца, но отрусливый!» Впрочем, все они на самом деле трусы, поэтому и нападают только на слабых. Ну а молоток в его руке говорил о многом. Пока он пытался сообразить, что к чему, я напал. Бац! И добавил еще. Он начал плыть, шататься, махнул рукой, только дождевик зашелестел. Но чего самому-то не так приятно получать молотком? Ювелир ударил еще раз на наотмашь. Я отошел, спасаясь от удара, и нанес еще взмах, самый удачный. Он как мешок с дерьмом повалился на доски и больше не дергался. Готов. Удачно попал. Так, ну, мое личное кладбище не такое большое, как у матерых ментов. Следователю вообще стрелять не нужно. Но оно все равно есть, открыто давно, еще в первой командировке на Северный Кавказ да и басмач отправился в ту же копилку. И этого я тоже не жалел. Наоборот, сколько плохого он больше не сможет совершить, ведь убить он мог намного больше, чем тогда нашли тел. Но размышлять об этом некогда. Я скользнул в карман под его курткой, достал оттуда толстый кожаный кошелек. Теперь другой вопрос, но очень важный — Река служит границей между двумя административными районами. И убит ювелир на той половине моста, которая находится на территории Атамановского РОВД. А там работает старший опер Седов. Очень въедливый мужик, я как раз успел его застать. Он вполне может найти хвосты. Маловероятно, но недооценивать его я не буду. Повидал я всякого. Умелый опер щелкал такие дела, которые на первый взгляд было невозможно раскрыть. Лучше бы дело ушло в железнодорожный Роводе. Для этого надо оттащить тело чуть дальше. Правда, за тамошними сотрудниками водится одна неприятная привычка. Если они приедут раньше, то просто могут перетащить труп к соседям. Так уже делали, и не один раз. Поэтому выход один. Я спихнул труп в реку через дыру в ограде. Тяжелый гад, но много времени у меня не ушло. Раздался всплеск, а я уже уходил, не оборачиваясь, только молоток вышвырнул подальше вместе с пустым кошельком, а деньги переложил себе в карман. Сколько там пока не смотрел, но должно быть прилично. Как он однажды признался на допросе, он опасался, что придется внезапно лечь на дно или уехать из города поэтому носил с собой во время охоты наличные. В любом случае, пачка купюр приятной толщины. А куда их еще? В воду выбрасывать. Вот менты подумают, что какой-то дурак его убил, деньги на теле оставил и прикарманят находку себе. Или их начальство выберет те купюры, что уцелели в воде, и заберут, они небрезгливые. А мне бабки пригодятся. Только на берегу огляделся, посмотрел, но тело уже ушло под воду, ведь трупы тонут быстро. Всплывет через пару дней, но течение отнесет его дальше, а там как раз река поворачивает. Так что тело может вынести на берег у гаражей, как раз в железнодорожном районе. Перетащить его незаметно не выйдет, придется им самим расследовать. А что где и кого искать, они ни в жизнь не найдут. Я уходил, но возвращался не в общагу. Сначала даже подумал, а не вернуться ли мне к дому ювелира. У него там сейф с золотом, где он хранит не только трофеи и свою продукцию, но и купленные слитки с пробой нашли тогда при обыске. И камни там были. Он всегда прибеднялся. Мол, не он такой, а жизнь такая. Но средства у него водились. Вот только этот риск сейчас не оправдан. Дом старый, скрипучий, кто-то из соседей может меня заметить, а потом рассказать следователю, что кто-то ходил по комнате ночью. Не нападать же мне на постороннего человека. Да и на рожон я лезть не привык, хотя не всегда удавалось действовать аккуратно, раз уж пристрелил басмача. Но жадность фрая разгубила, как говорится, и на этом можно погореть». Много толку будет от моих планов, если меня упекут за решетку, когда менты выяснят, кто убил Дмитриева. Расчет простой, городские ювелиры друг друга знают. Среди них быстро распространится слух, что кто-то продал кучу рыжья, как называли золотоуголовники. Да и узнать они могут стиль коллеги, если кто-то им принесет такое. Не захотят рисковать, еще и сдадут в милицию». А скупщики краденого не будут работать с человеком со стороны без рекомендации знакомых. Сразу подумают, что это мент. Я точно знаю, что будет, и как искал бы злодея сам. Опера сразу начнут прочесывать коллег-ювелира, скупщиков, которых они знают по именам, ломбарды и рынки. Начнут спрашивать, не приносил ли кто-нибудь награбленное. Кто-то обязательно выдаст меня или расскажет слухи. Даже если сам спешно переплавит все скупленное. Рано или поздно могут указать на меня. Ну а продавать по колечку, чтобы не палиться. Потеря времени, когда надо будет заниматься другими вещами. Да и не делай это. Надеяться, что принесет, продумывать надо все варианты. Даже худшие. Надо мыслить холодно и трезво. Потому что дело, что я замыслил, очень серьезное. Вполне можно просрать второй шанс. А вот деньги забирать проще. К ним никак не привяжешь личность владельца. Шел проулками, не отсвечивал. Людей в это время уже совсем мало. И одинокий пешеход может привлекать лишнее внимание. Дождь закончился, только лужи оставались повсюду. По пути зашел в круглосуточный магазинчик и купил там пузырь водки. Все это пригодится для алиби, которое я накидывал на ходу. Алиби нужно, причем такое, в которое бы поверил я сам, если бы вел это дело. Если что, скажу, будто проводил Юлю, посидел у нее, попил чай, потом уехал на маршрутке. Но пересесть на троллейбус до общеги не успел, опоздал на последний. Поэтому пошел к знакомому, где я оставлю доказательства своего пребывания». Могу сказать и про сдачу, которую водитель маршрутки давал с 500 рублей. Такие детали всегда убеждают. И если даже найду водилу, он подтвердит, сразу вспомнит. «А к дяде Юре не пойду. Он честный, так и брякнет, что я вернулся ночью, мокрый от дождя. И не в общагу, потому что в общаге обязательно скажут, что я вернулся ночью. Если не вахтерша, которую можно обойти, то соседи» я прошел еще пару кварталов до желтого двухэтажного дома где не горел свет зашел во второй подъезд достал ключ из за электросчетчиков в потайном месте и вошел в квартиру на втором этаже ох ну тут и пили порой каждый день бухают запах ни с чем не спутать здесь жил одногруппник отца васька емельянов Бухал он как не в себя, что мне пригодится. Мужик-то он неплохой на самом деле, помогал нам с братом одно время. Раньше работал в депо, потом уволили за пьянку, и он вдруг решил уйти в монастырь. Но долго там не продержался, ведь пить монахам запрещают. Так-то он отзывчивый и часто пускает к себе пожить. У него даже комната приспособлена для этих целей. Этим он и зарабатывал, сдавая комнату студентам. Этой весной, как я помню, у него уже никто не жил, но заселятся ближе к осени, так что на постороннего не наткнусь. Мне приходилось здесь бывать. Больше я сюда ходил не потому, что нравилось выпивать со старым алкашом или что снимал комнату, а по другой причине, более подходящей для молодого парня. Своей жилплощади у меня не было, вообще у кого-то привести сложно, а природа настойчиво требовала своего. Вот и приводил какую-нибудь девчонку, которая не подала в обморок от здешней обстановки. Покупал Ваське пузырь, и ночью могли с ней веселиться в отдельной комнате, а он отрубался быстро. Весело я проводил молодость, чего уж говорить. Зато знакомых завел много, и это пригодилось в работе. И у Василия была черта, которая с одной стороны мне поможет, с другой — усложнит. У него была очень плохая память, последствия старой производственной травмы, еще с депо. Еще он пил, что здоровье точно не помогало. Но использовать эту особенность можно. Сейчас он был в квартире один, храпел на диване в зале. Перед ним стоял стол, в центре которого стояла сковородка с пережаренной картошкой с луком. В тарелке лежал нарезанный большими кусками засохший хлеб, луковица и половина маринованного огурца. А недоеденная банка шпрот использовалась в качестве пепельницы. Но куда больше здесь было бутылок, целые батареи. Свет был только от телевизора, где показывали белый снег. Ну, начнем. Я выключил ящик, сел за стол на шатающуюся табуретку и поставил перед собой купленный по дороге пузырь. «Дядь Вась, я за вторым сходил», — сказал я пьяным голосом. «Давай вмажем». Храбстих. стих, Васька открыл глаза. Опухший лысый мужик с отросшей неряшливой бородой медленно опустил ноги на пол и сел. «Ты кто?» Он ставился на меня и выдохнул. «Я белый орел!» Ответил я, как в рекламе этой водки, и показал бутылку, где на этикетке был нарисован орел. гнать, опять все забыл старый. Сам же меня за вторым пузырем отправил. Весь вымок, видишь? Я потряс мокрую футболку с Юрой Хоем. Дождь там льет, как из ведра. «А, это ты, лёш Узнал меня Васька и хитро заулыбался. «Чё, девчонку привел? «Да ну я, ломается только вечно». Я открыл крышку бутылки. Домой я проводил, потом к тебе зашел о жизни побазарить. Ты же давно живешь, все знаешь. Вот раздавили с тобой один. Я за вторым пошел, а ты вырубился. «А, так я с тобой пил». Он почесал затылок и задумался. «Ну, значит, так оно и есть. Давай, че, вмажем? Будем?» Переночу у тебя в той комнате?» «Да, конечно, чё спрашиваешь? Там никого пока». Я себе даже не налил, только ему. Васька этого даже не заметил. Если ему зададут вопрос, пил ли он с кем-то, он точно скажет, что да, но не вспомнит, с кем именно. Если назовут меня, подтвердит... «Да и соседи меня здесь иногда видели. Еще утром покажусь перед соседскими бабушками, они-то точно вспомнят». Но главное другое. Он открыл мне вторую, ту самую студенческую комнату и пошел продолжать добивать бутылку. Комнатка небольшая, из мебели там солдатская кровать, старый канцелярский стол и шкаф с провисшей дверцей». Там же натянута бельевая веревка, на нее я и повесил мокрую футболку. Утром, когда высохнет, повешу ее в шкаф. Там я ее забуду, уйду без нее, все равно никто пока не возьмет. Она узнаваемая, в ней меня многие вчера видели. Разве что рядом с домом ювелиры я застегнулся, чтобы ее там не заметили. Так что если кто-то решит проверить мое алиби, будет еще одно подтверждение». Вряд ли на меня выйдут, я в это не верил. Но лучше подготовить пути отступления заранее, чтобы не придумывать их потом. Потому что действительность у меня с этого дня будет совсем другая, более опасная. Перед сном я проверил трофеи от ювелира. Те деньги, что я забрал у него. Пачка слиплась, я осторожно их разделил, чтобы не порвать. Неплохой улов». Три сотки баксов, несколько двадцаток и пачка рублей дореформными стотысячными купюрами с разорванной лентой. Тут явно не 10 миллионов старых деревянных, но все равно пара-тройка крупных зарплат есть. Хотя бы на первое время хватит на бытовые расходы, но потом надо искать источник денег намного крупнее. Дело с этим не открыть». После этого я разлёгся на скрипещей кровати, не расстилая ее, немного подумал о своих планах и быстро заснул. С утра убрал высохшую футболку в шкаф, накинул еще влажную джинсовую куртку на голый торс и застегнул ее до горла, чтобы никто этого не заметил. Поздоровался с соседками внизу, чтобы они точно меня запомнили. Я отправился в общагу переодеться и собрать вещи. Снова не застал соседей, все уже на парах. Так собираться мне недолго, у меня здесь только белье, футболки, джинсы и рубашка на выход. Учебники мне не нужны, оставлю соседям. А все ценное и так уже хранится у дяди Юры. За продуктами тоже не пойду, только выложил тушенку на столе. Пусть студенты питаются и набираются сил перед сессией. А сегодня я буду переезжать сначала в съемное жилье, потом как получится, но сначала в магазин. Я помню, самое начало 90-х, когда продуктов одно время не было, потом их стало слишком много, но на них уже не было денег. Но хоть сейчас они были. Особо роскошных угощений я не покупал. Так, чай попить, чтобы не идти в гости с пустыми руками. Ко всем вчера сходил, а к лучшему другу загляну только сегодня. А когда выходил из магазина, у самого крыльца я вдруг увидел знакомый серый Мерседес. Коммерсанта погадая я не увидел, а вот его печальный телохранитель Гена сидел, положив руки на руль и глядел перед собой. Через дорогу был банк, но там вся парковка была занята, вот водила и встал здесь. «Настроения нет», — спросил я, проходя мимо. «У шефа нет, ни у кого нет», — отозвался Гена, покосившись на меня. «А все из-за баб». «Из-за вчерашнего». Ё-моё, а он разговорчивый оказался, потому что вдруг начал быстро рассказывать, в чем дело. «Нет, да, ну, короче, там он бухал в кабаке с одним типом». Гена вдруг замер, сообразил, что болтает лишнего, и глянул через дорогу, вдруг хозяин идет. «Братан, да ты не парься, я заулыбался и начал на него наседать. Слушай, я-то на тебя не зол, это он на тебя проблему с девчонкой спихнул, а ты-то и не при делах, но виноват оказался». «Но, если думаешь, что лучше промолчать, ну, само собой не говори». «Да и не в этом делом. Тут...» «Смотри сам. Кстати, а много платит. «Да когда как». Доверчивый Ген отмахнулся, шумно выдохнул через нос и решил пожаловаться. «Просто с этими бабами. Вот с твоей девчонкой одно, а вечером он другую нашел». И там хрясь в том кабаке вчера. Один бугор из золоториченских ее увидал. Сначала на танец пригласил, за жопу давой лапать и за сиськи, а потом с собой потащил от Тайрада. А шеф сказал тебе разобраться, догадался я. Ну а что сделаю-то? У меня даже пистолета нету, только газовый. Он нахмурился и чуть приподнял пиджак, чтобы я увидел кобуру. И сам же потом виноват буду. Он с бандитами договорится, а мне опять зуб выбьют. Генапря открыл рот. Левого клыка не было. Вот ей не полез и снова крайне оказался. А шеф тебе винит, ясно. Со всех сторон как ни крути, а везде одна жопа. Вообще не говори, задрал уже. Оказывается, простоватый здоровяк ждал хоть чьей-то поддержки, раз с такой охотой все выложил. Но сама история меня напрягла. У братков тормозов нет, если они на что-то положили глаз, то могут сразу отобрать. И это даже живых людей касалось. Приглянулась девчонка, потащат к себе. Но вопрос явно не в той плоскости, чтобы шеф пожаловался со своей крыши. Скажут, мол, смотри за своими бабами сам, это же не наезд на твой бизнес. Не будут синие из-за него ссориться с другой группировкой, раз вопрос не касается денег. Не вышло ли так же в первой моей жизни с Юлькой, что ее увидал тот бандос и потащил к себе? Возможно, кломане, блин. Но мне пора идти дальше, обдумаю это по дороге. Через десять минут я был на месте. Едва позвонил в дверь, как почти сразу она открылась. «Какие люди!» — неразборчиво протянул Димка, открывая дверь. «Фуф, долго жить будешь, Леха, только что тебя вспоминал!» Глаза красные от недосыпа, явно не отдыхал после ночной смены. Одет он был в растянутую майку и треники, во рту зубная щетка, на шее полотенца. Щеки красные от раздражения, похоже, только что после бритья. Тогда, кстати, все парни и мужики брились поголовно, не было принято носить щетину. Это потом будет модно, а сейчас все просто. Не бреешься, значит, чухан. И стрижка должна быть аккуратной. — житовой тихотел хотел, — он, возвращаясь в ванну. — На овощебазу фуры идут, Ахмед по целому полтиннику в день платит. «Если ничего не поломаешь и не повьешь Пацаны говорили, чтобы никому не передавал, и только тебе и сказал». Фу! Судя по звуку, он сплюнул в раковину. «Так что давай разомнемся, физуху подкачаем». «Вообще-то я тебе другое дело хотел предложить. Я прошел дальше в комнату. Пятьсот рублей платят». «Ого, ништяк!» — оживился Димка. «А что делать надо?» «Попозже объясню». Я пока еще и не придумал толком, Знаю только, что деньги ему нужны позарез. Димон, ты видел мои кросы? Е...» спросил звонкий мальчишеский голос. Тощий парень лет тринадцати бегал по квартире, разыскивая потерянное. «А Олег материца! пожаловалась светловолосая девочка в комнате, листая книжку в мягкой белой обложке. Там были нарисованы лисы, заяц в одежде. Да, я слышал, отозвался Дима, выходя из ванны. Харе уже, Олежа, задрал. А я ч? возмутился Олег и недовольно глянул на сестру. Это она, стукачка маленькая. Тихо оба! рявкнул Дима. Бе! младшая показала язык старшему. Тот погрозил ей кулаком. Семье Димы Попова крепко не повезло тогда. Несколько лет назад его родители погибли в аварии. Отказали тормоза у машины прямо на перегоне. Остался только сам Дима, которому тогда как раз исполнилось двадцать, его несовершеннолетний брат Олег с сестрой Верой. И вот приходится парню землю грызть, чтобы их содержать, и на работу ходить, и еще заработок искать на стороне, чтобы хватало на все. Дедушек и бабушек нет, остальные родственники далеко, за Уралом. Пришлось ему оформлять на них опекунство, чтобы не отправлять брата и сестру в детдом. Ни о какой учебе речи уже не шло. Институт он тогда сразу бросил. Но мир оказался не без добрых людей. Все знакомые решили, пусть младшие лучше живут со старшим братом, чем в детдоме, где жизнь тогда была явно не сахар, и немного тогда помогали. Друг отца, главный инженер в депо устроил парня с лесарем. Там платили относительно города неплохо и задерживали зарплату редко. Кто-то помог устряпать всю эту бюрократию с оформлением, чтобы власти не задавали лишних вопросов. Ну и с неприватизированной квартирой решили вопрос. Какая-то помощь полагалась от государства, но ее давали мало и редко, совсем не хватало. Димка всегда шутит, веселится, но вот это постоянное напряжение, как быть со всем этим... Однажды его сломит, я помню. Потому буду заниматься и этим вопросом. Чай попьем. Я показал пакет с продуктами. Купил тут всего. Ого, Дима взглянул туда. Никак дядя Юра саблю свою продал и тебе долю дал. Нет, я знакомому брата консультацию оказал. У меня же вышка, нашелся я. Он и забашлял. О, тот обрадовался. Может, контору свою адвокатскую откроешь? Хех, и меня туда охранником посадишь. Все равно больше ничего делать не умею. Он замер, задумался. у -пу, пу ладно, давайте чай попьем. У них дома вечная, суета и шум. Телевизор включен на всю катушку, по нему показывали повтору, года и мелодию. Парни разыскивали одежду, которая где только не лежала. Младший при этом тайком спрятал в карман спортивных штанов пачку сигарет старшего. А серьёзная девочка, уже собранная, спокойно листала книжку. Кажется, за собой она привыкла следить сама. На завтрак у них были только макароны, хлеб и рама, так что я подсуетился с продуктами вовремя. Ну а пока они там собирались и возились на кухне, я спокойно сел в кресло в зале. «У тебя газеты есть свежие, Димон?» Спросил я, глядя в сторону кухни. «Сосед занес одну. Я там объявление вытащил, выбросить хотел», — крикнул тот с кухни. «Верк, принеси ему». Вера подала мне совсем свежую газету, еще хрустящую. Их сосед ранним утром, практически ночью, приходил в типографию, покупал толстую стопку газет и шел на дорогу, показывал товар проезжающим мимо машинам. В надежде, что купят, пока совсем новое и еще не появилось в киосках. И покупали, интернета в городе почти нет, это совсем не развито. И газеты брали охотно. В основном из-за объявлений, пока они новые. Мне-то они нужны, чтобы снять квартиру. Мадимка искал в них очередную подработку. Но пока я листал, в голове появились другие мысли, не про квартиру. Планов-то много, надо все начинать, а не сидеть на пятой точке и ждать у моря погоды. Никто вместо меня это не сделает. Сначала я открыл раздел спортивной хроники». «Так, вот как интересно. Летом будет чемпионат мира по футболу. 32 команды, и тут можно кое-что поставить». Матч между Аргентиной и Ямайкой, о котором пелось в известной песне, будет именно на этом чемпионате. 5-0. Еще будет чемпионат России по футболу, но я его помню хуже. А финал чемпионата Европы не помню совсем. По боксу в ближайшее время ничего глобального не ожидается. Жаль, на боксе можно хорошо поднимать ставки. Но мысли не только о ставках. Что мне нужно для того пути, что я выбрал? Одиночных киллеров найдут, боевую группу вычислят, рано или поздно это сделают. Нельзя надеяться только на удачу. Нужно прикрытие. Легальная фирма для вывески, но внутри все будет работать для другой цели. Еще нужны деньги и связи. Много денег и хорошие связи. Причем такие знакомые нужны, кто не сожрет на начальном этапе. Надо заводить взаимовыгодные знакомства и на ближайшую перспективу, и на дальнюю. А деньги понадобятся огромные. Кроме того, нужны люди, кто готов этим заниматься. Но тут я думаю, что найду. Слишком много у кого текущая ситуация, как кость в горле. Слишком многие злятся, что не могут ничего изменить. Я же помню, я сам таким был. Желающих найду. Расскажу я вам историю, ребята, — напевал Олег, разыскав в шкафу рубашку. Про трех миленьких девчат. Они все были, как их мать, а их мать была известна. — Чего? — перебил его Димка, услышав с кухни. — Ну-ка завязывай уже матюгаться. Совсем охуеть? Он хмыкнул, добавил другую шутку из фильма. «Давно пора. Хуй, так долго!» Его младший брат захохотал. В комнате стоял видик с открытой крышкой. Скорее всего, они смотрели недавно на кассете «Горячие головы» в одноголосом переводе. Там как раз была такая песенка и фраза. «Вот я и листал газету, пока братья чем-то переругивались» а девчонка вздыхала, мол, достали ее эти оболтусы. И несколько снимков навели меня на подходящие мысли. На столе лежали ножницы, я даже хотел вырезать, но решил, что это лишнее. Сначала я рассмотрел снимок мордатого мужика в милицейской форме с погонами полковника. Его я знал в первой жизни. Это полковник Некрасов из роп «Нет, Рубоп, они уже должны переименоваться. Упрямый мужик, настырный, вредный, но действительно честный, хотя репутация у него была своеобразная. Его снимут с должности за превышение полномочий, когда Рубопы реорганизуют в начале нулевых. Слишком много у кого он как бельмо на глазу, потому что не могли с ним договориться». Следующий снимок не одиночный, там несколько человек, но нужный мне стоял в середине. Этот подтянутый мужик в аккуратном костюме по фигуре, полковник местного управления ФСБ Иванов. Это у него недавно умер старший сын, о чем я читал в другой газете. Через несколько лет его заберут в Москву на повышение, но потом он застрелится, когда погибнет младший. Ни за что, по сути. Третьего, толстого мужика с лысиной, я лично не знал. Его вообще мало кто знает на этот день, но потом его будут узнавать. Это промышленник Александров. Сейчас занимается редкоземельными металлами и золотом, а потом перекинется на добычу урана. На него в прошлом году наезжала местная братва, но он подтянул связи. Это помогло на какое-то время, но теперь на него наезжают другие, московские конкуренты, у которых тоже есть связи, и даже более влиятельные на текущий момент. Поэтому наши местные бандиты наезда возобновили, чтобы выдавить его с хлебных мест. Правда, у Александрова есть преимущество, которое немного поможет ему в ближайшем будущем, а затем сильно стрельнет в дальнейшем. Он родом из Ленинграда и в юношестве ходил над дзюдо в правильной компании, так что в какой-то момент он станет для своих недругов недосягаем. Правда, сам он этого пока не знает, а до этого момента ему испортят все нервы. Ну, а если в это вмешаться, можно на всем этом сыграть. Интересно, интересно, как это все использовать. Мне бы не помешало найти выход на всех троих. Причем все трое сейчас находятся в этом городе. Но и надо сохранять осторожность, чтобы они не использовали меня в своих целях. Всем троим палец в рот не клади, не наивные это дурачки. Но на первое время они подойдут, а дальше посмотрим. Я посмотрел на все три снимка в газете. Надо начать с ними знакомиться». И кое с кем из них увижусь сегодня, с кем-то потом. Простая схемка уже рисовалась в голове. Надо только немного наглости, продуманности, а еще мне пригодится басмач. Не зря же я его пока оставил, чтобы он расслабился, мечтая, как однажды отомстит братьям Коршуновым. План уже собирался в голове.